Старт состоялся в назначенное время. Вопреки ожиданиям, Сомова не уволили из состава экипажа в последний момент, а напротив пригласили в рубку на церемонию. Церемония старта состояла в том, что весь экипаж собрался в рубке, капитан занял кресло первого пилота и пристегнулся замысловатыми ремнями. Все же прочие построились, сделали торжественные лица, после чего была отдана команда к поднятию флага. Где именно он поднялся и поднялся ли вообще, Сомов не понял. Однако картина звездного неба на огромном экране центрального пульта и торжественность на лицах коллег его впечатлила. Особенно сильные эмоции вызвал так называемый прощальный ритуал. Заключался он в том, что экипаж построился за креслом капитана справа, после чего каждый положил правую руку на правое же предплечье стоящего слева. Капитан свою правую руку опустил на пульт управления, а левую положил сверху на руку стоящего слева от него. Все остальные по очереди сделали то же самое. Сомова никто не предупреждал, и он несколько замешкался, но последовал общему примеру. Торжественность момента была подчеркнута тем, что в центре экрана отобразилась вся группа на фоне звездного неба. У Сомова даже комок подкатил к горлу. Выждав несколько секунд, Осеев отрывистым голосом скомандовал к старту, после чего экипаж разместился в креслах, но пристегиваться никто не стал. Дальше последовали еще какие-то команды. Сомов почувствовал легкий толчок, ощущение тяжести несколько ослабло, но уже в следующую секунду снова усилилось, и вектор силы тяжести изменил направление. Капитан отстегнулся и встал, бросив «Первому пилоту принять вахту, остальные свободны». «Приглашаю всех в кают-компанию на торжественный завтрак». Все, кроме одного, занявшего кресло первого пилота, гурбой двинулись к выходу, обмениваясь шутками, в основном касавшимися нелегкой его судьбы. «Вы мне там шампанского оставьте из первой бутылки!» – крикнул тот и занялся своими делами. Сомову ничего не оставалось, как последовать за остальными. «И только-то», – подумал он разочарованно. До этого Сомов совершил восемь перелетов на пассажирских лайнерах, но от этих перелетов не осталось никаких впечатлений. Теперь же он подспудно ожидал каких-нибудь диких перегрузок, рева реактивных струй и громогласных команд капитана, перекрывающих этот рев. Но, увы, все оказалось гораздо прозаичнее. «А где же романтика?» – продолжил Сомов свои иронические размышления. «Бог мой, и здесь ее нет». «Ерунда какая-то, не космический полет. Где риск для жизни, я вас спрашиваю?» Завтрак был не просто отменный. Он подавил Сомова своим великолепием. Единственное, что напоминало о полете, были фужеры специфической формы, из которых шампанское пришлось тянуть через узкую хрустальную трубочку. Но Сомов не ударил в грязь лицом и уже после второго тоста вполне приспособился. И принялся наблюдать за коллегами. Говорили в основном по-английски. Собственно, из присутствующих он не знал только шведа. Последний, однако, через некоторое время подсел к нему, сказал, что его зовут Уве, он второй пилот, поинтересовался, как Сомову компания, и не может ли он чем-либо содействовать. «Да нет, все и так прекрасно», — сказал Сомов, пожимая протянутую руку. «Сомов Владимир». «А вы тот самый Свябр, который водил колуцу? «Водил? Ах да, действительно водил». «Он тоже новенький. Так вы русский?» «За силе русских. Говорят, что с русскими надо держать ухо востро. Это так?» хм, «Еще бы», — сказал Сомов. «Говорят, они со времен Петра стараются кого-то объегорить». Беседа шла на английском, но последнее слово Свябр произнес вполне по-русски, хотя и с акцентом. «Ну да». Объегорить, обштопать, околпачить, надуть, наколоть, нажечь, нагреть, напаять или разыграть. Правда, кроме самих себя еще никого не нажгли. О, я и не думал, что так много вариантов. Я теперь с тобой буду разговаривать только по-русски. Надо готовиться. Увы, вмешался Сеев, уступи нам собеседника на время. Мы с и выясним, как себя чувствует наш протеже. «Тогда я беру второго Сомова», — сказал Свиаборг. «Что такое нажечь? Подогреть?» «Нажечь? Ну, это значит оставить в дураках». «Попробую нажечь того, если вы у меня этого отобрали». «Приятный мужик», — подумал Сомов. «Не то, что колутся. Асеев уселся с одной стороны, а подошедший колутся с другой. «Как самочувствие?» — поинтересовался Асеев. «Нормальное, но я ожидал большего». «Все же десантное судно, рейдер, я ожидал большего». «Да-да», – рассеянно сказал Сейф. «Все почему-то считают, что у нас кошмарные перегрузки и бывают разочарованы». «Впрочем, Вавилов на полной тяге обеспечивает ускорение 5G, но непродолжительное, минут 20, максимум 30. Хотите себя испытать?» «Если предложите, не откажусь». «Откровенно говоря, ничего хорошего». Ощущение, как будто тебя придавило чем-то тяжелым, а потом все мышцы болят. Но у нас будет мягкий режим полета, поскольку груз специфический. 10 часов разгона при тяге 0.3G, потом раскрутка до 0.8 и в конце опять 10 часов торможения. И выход на орбиту при 0.5G в среднем на всей трассе. Примерно 90 суток инерционного полета, плюс маневр возле Юпитера, еще сутки двое. Плюс всякие коррекции, максимум неделя. А быстрее нельзя? Можно и быстрее, но увы. Топлива не хватает. Что? Топливо? Топливо сколько угодно, в смысле энергетики. Проблемы с рабочим телом. А это что такое? Это то, что выбрасывается в космос из двигателя и улетает в трубу. Ясно, сказал Сомов, хотя ему было ясно отнюдь не все. Невесомость вас интересует? Да нет, не очень. Плохо переносите? В больших дозах не переносил. Если пожелаете, то в центральном отсеке она к вашим услугам в любых дозах. А где это? Это на оси Бублика, осеев улыбнулся. В центральной рубке, например. Но предупреждаю, о своем желании посетить рубку, необходимо заранее уведомить Вахтинного и получить его разрешение. Такие строгости. Видите ли, конструкция судна такова, что во время полета рубка не вращается, и проход в нее осуществляется через специальный кессон. Лицо, осуществляющее управление, должно быть застраховано от случайной разгерметизации. Во всяком случае, это лицо должно иметь ее в виду. Кроме того, да я уже полностью удовлетворен, перебил Сомов. Он подумал, что, вероятно, Асеев и Калуцца затеяли разговор вовсе не для того, чтобы разъяснять ему судовые правила. Поэтому надо дать им возможность перейти к делу. Судя по всему, Асеев дожидался именно этого момента. «Знаете», — сказал он, — «времени будет вполне достаточно, чтобы вы удовлетворили свои потребности в информации относительно конструкции и режимов полета Вавилова. Что касается правил, они в основном рациональны». Частично являются данью традициям, а в остальном появились на свет как результат сложных процессов реакции управления космонавигацией на разные нештатные ситуации. Я призываю вас к снисходительности. Но у меня ведь нет претензий, Сомов изобразил на лице полное смирение. Я всего-навсего скромный пассажир. А вот об этом как раз мы и хотели побеседовать. Вдруг подал голос Калуца, доселе молчавший, с отсутствующим видом. «Да», — сказал Осеев, — «у нас тут, знаете ли, есть предложения. Возможно, они вам покажутся заманчивыми и как-то скрасят». «Да», — подтвердил Калуца, — «возможно и как-то». Надо сказать, я до сих пор теряюсь в догадках, почему выбрали именно меня и продвинули в экипаж столь ударными темпами. А на этой стадии не было других кандидатов. «Сказал Калуца. Вы возникли столь внезапно и вели себя столь очаровательно, что нам ничего не оставалось, как взять вас под свое крыло. Мы ведь тоже люди, и милосердие нам не чуждо. Я, например, психопатолог. Что же я увидел?» Взбалмошный юноша, полный кипучей энергии, томится в дремучих коридорах марсианской базы, пинаемый бюрократами и столоначальниками. как это взбалмошный». — возмутился Сомов. принимая он собеседника. — Ничуть. — Взбалмошный и вздорный, не спорьте. — Да нет же, уверяю вас. — Тогда позвольте. Мы вам предложили серьезное дело, а вы артачитесь. — Кто я? — Да я и слова не сказал против. Наоборот, я поддерживаю и приветствую. — Ну в чем же дело? — но пробурчал Асеев. — Вы уже одобрили, а я еще не в курсе. Мне такие темпы не по плечу. — А в чем, собственно, дело? «Да, все в порядке. Возвращаемся в исходную точку, то есть к предложениям. они интересны». «Вы любите интересные предложения?» «Очень», – признался Сомов. «Опять за рыбу деньги», – сказала Сеев недовольно. «Что ты, Ричард, все время в воду закручиваешь? Тронул? Ходи». «Меня подготавливали», – пояснил Сомов. «Я готов». «Итак, вы, наверное, уже догадались, что наш рейс не рядовой». Если говорить открытым текстом, он сплошное надувательство. То есть, изумился Сомов, мы летим не к Сатурну? Нет, конечно. Как же так? А я то... то есть... а я как же? Что ты мелешь? Все, разбегаемся. Асеев встал. Я дезавуирую заявление Кулинара Калуцы. Кулинара? Теперь Сомов действительно растерялся. Интересные дела. Я планетолог, а он кулинар-психопатолог. Отличная компания. Сели и полетели. Мне, пожалуй, нужно обратиться к психиатру. Ха, ба, да он имеется. Ну, тихо, тихо. Я просто неверно выразился. Физически, то есть механически, мы, конечно же, летим к Сатурну и прилетим непременно. Ну, сядь, капитан, да сядь же ты в самом деле. Кто начальник экспедиции? Я же не покушаюсь на курс, а личности в моей компетенции. «Тебе дай волю, мы уже завтра полетим на Альфу Центавра», буркнул Асеев, усаживаясь на место. «Так вы еще и начальник экспедиции?» «Об этом и речь», — Калуца скорбно поджал губы. «Конечно, Асеев летит к Сатурну и везет груз. Но я-то не лечу. Что мне делать у Сатурна? Я там никогда не был». Мне нужно выполнять программу. А где материал? Три пилота, два инженера и я. А тут такой роскошный субъект, доброволец, сам плывет в руки. Мог ли я пройти мимо? Нет, не мог и не прошел. «Ага», – сказал Сомов, – «теперь кое-что прояснилось. Мы летим и делаем науку. Вот только какую я не допонял: Психологию, психофизиологию и психопатологию, а кроме того...» И этих выше головы перебила Сейф. А мне, как я понял, предлагают стать кроликом. Черт, заманчиво. Светлая голова, воскликнул Калуца. Все понял с первого раза. А остальные-то в курсе? В курсе, прошептал Калуца, придвигаясь. Видишь, посматривают, как идет обработка. А мы уже на «ты»? Прошу прощения, Калуца отодвинулся. «В экипаже принято на «ты», – сказал Асеев. «Вы можете сами выбрать свой статус. Я со своей стороны не буду чинить препятствий, поскольку вы не имеете конкретных обязанностей. Пока!» Сомов стушевался, но Калуца заговорчески ему подмигнул. «Мол, чего там? Проехали?» «В общем, я уже полностью заинтригован», – сказал Сомов. «Смущает, правда, одно обстоятельство. Просто по-человечески непонятно, для чего вся эта секретность». Мы ведь не будем заниматься противозаконной деятельностью. Видишь ли, колодца вздохнул. Все это, разумеется, не от хорошей жизни. Мы, конечно же, не злодеи, но и не ангелы. Просто мы очень любопытные люди. Нам хочется понять, кто мы такие. И более того, мы хотим лучше разобраться в том, что такое человек вообще. Ведь человек это феномен. Почему, например, все прочие виды не смогли стать разумными, а вид Homo sapiens? И только он один смог. Загадка. Вы не первые и вы не последние, заметил Сомов философский. Многие пытались, но тщетно. Не вполне с тобой согласен. Расхождение вот в каком пункте. Многие действительно пытались и многие тщетно. Но некоторые добивались ощутимых результатов. И медленно толкали науку в нужном направлении. Вот и мы хотим толкать. Но там, на земле, Нас вяжут по рукам и ногам. И правильно делают, потому что за свою многовековую историю человечество кое-чему научилось. Прежде всего оно научилось законодательно регулировать свое бытие. И такое регулирование почти во всех случаях разумно, ибо предохраняет человечество от глупости, подлости и бесчеловечности. Почти во всех случаях, но не во всех. В некоторых случаях все получается наоборот. Так вот, мы настолько самонадеянны, что взяли на себя смелость утверждать, наш случай именно таков. Но мы не настолько самонадеянны, чтобы, уравняв себя с богами, утверждать безошибочность своих решений. Вот поэтому мы сели на этот корабль и, удалившись от человечества, начинаем удовлетворять свое любопытство. Есть, однако, еще одна причина, почему мы собрались так далеко, но о ней я расскажу вам в другой раз. Это безумная, совершенно фантастическая гипотеза. Но почему мы должны ее отвергать? Ведь, как известно, только достаточно безумные идеи имеют шанс оказаться верными. Наша же гипотеза безумна настолько, что... Чуть меньше помпы, посоветовал Осеев. Молодой человек может решить, что ты раб идеи, то есть помешанный, и не захочет с нами якшаться. Ничего подобного, заявил Сомов. «Все ваши рассуждения удивительно гармонируют с моим мировоззрением». «Благодарю», – произнес Калуца напыщенно. «У нашего бравого капитана есть недостаток, он прагматик. Полет мысли ему претит. Но он мой друг, и я буду к нему снисходителен, ибо только благодаря его усилиям мы имеем возможность заняться делом». «Теперь по сути. Ничего особенного противозаконного в наших действиях не будет» мы попытаемся провести эксперимент по созданию искусственного информационного канала между двумя представителями вида Homo sapiens, то есть между людьми или, если угодно, человеками. Идея проста. Вот мы с вами беседуем и пытаемся словами передать друг другу свои мысли. Но слова – это так мало. Слова уносит ветер. Я не могу выразить словами то, что думаю, А вы не можете из моих слов выделить даже тот смысл, который я умудрился в них поместить. Почему? Да потому что слова составляются из букв, а букв очень мало. Имеет место кодировка мыслей. И в результате, как при любой кодировке, часть семантической информации теряется. А что, если попробовать обмениваться прямо мыслями и образами? Да, поддержал Сомов. «Принимает он собеседника. А что, если попробовать? Но как?» «На это есть методика», – важно сказал Калуца. «Мысли ваши, методика наша. Как?» «Да бога ради, но я не понимаю, что здесь противоправного. Какая разница, зачем обмениваться словами или мыслями?» «Хм, вы знакомы с Всемирной Декларацией прав личности? «Разумеется, я как-то читал, но, по-моему, там по поводу обмена мыслями ничего нет. Второй параграф помните?» «Нет», – честно признался Сомов. «Там много чего написано». «Смысл его? Запрещается прямое или косвенное воздействие на структуру личности человека, любого, где бы то ни было, с какими угодно благими целями, даже с его добровольного согласия». Запрещается безусловно. Но что такое структура личности? Колоцин наклонился к уху Сомова и прошептал. «Этого не знает никто». «Как никто?» – удивился Сомов. «И те, которые сочиняли параграф, не знали?» «Никто». «Но тогда что же они запретили?» «На всякий случай, они запретили любые попытки влиять на личность». Ну что значит любые? Вот вы мне сейчас внушаете нечто и нарушаете этот параграф. Совершенно справедливо. Ну это же ерунда. Нельзя запретить людям общаться между собой. И тем не менее. А вы меня не надуваете? Может быть там еще что-нибудь написано снизу и сверху? Там написано многое, но смысл я передал верно. Мысль законодателей проста. Они хотели иметь возможность наказать тех, кто сознательно попытается оказать негативное воздействие на личность любого человека, и тем самым хоть как-нибудь оградить каждого от таких попыток. Мы же, создавая прямой информационный канал, будем, вне всяких сомнений, очень сильно воздействовать на личности людей, участвующих в эксперименте, и, быть может, действительно в какой-то степени изменять структуру личности. Негативно ли, позитивно, но будем, и при том вполне сознательно. Мы преступники, нас следует примерно наказать. Ага, Сомов поскреб затылок. И что же делать? Можно вести себя по-разному. Я, например, преступлю закон, а после буду каяться. Сильно. И кто будет свои мозги подставлять? Я и вот он, колодца ткнул пальцем Васеева. Хм, интересно задумано. Ха, да это просто отлично. Какова же моя роль? Это центр нашего совещания. Пока мы предполагаем использовать тебя в качестве реципиента. То есть мысли твои берем, а взамен ничего не даем. Сейчас тебе многое станет понятно. Смотри, ты человек, которого ни я, ни Осеев совершенно не знаем. Твое подсознание для нас тайна. А вот представляешь, если после эксперимента я или Осеев вдруг вспомним то, «Чего никогда не знали. Мы спросим, а ты подтвердишь. Да, это мои воспоминания, мысли, образы. До сих пор у меня была проблема, как обеспечить чистоту эксперимента. Тобой же она снимается полностью. Теперь понимаешь, почему я так за тебя ухватился?» «Понимаю», — сказал ошеломленный Сомов. «Я согласен». Калуцев вдруг сделался серьезен и даже печален. «Не спеши», – сказал он строго, – «подумай. Уверен ли ты, что у тебя нет ни одной, скажем, мысли или тайного желания, которое ты хотел бы скрыть, и даже самому себе не признаешься, что оно существует? Ведь таким образом мы опосредованно будем влиять на твою личность, понимаешь?» «Сейчас». «Кажется, понимаю. Есть, наверное». «Но мы будем в неравных условиях, это понимаешь?» Психологический дискомфорт. Подумай, мы будем ковыряться в потемках твоей души, помимо твоей воли и сознания. Ты будешь беззащитен против нас. Приятно ли тебе будет знать об этом? Я подумаю. Я, в принципе, уже теперь согласен, просто из упрямства. Но я, конечно, подумаю. А вот я потребую компенсации. Извольте. Калуца не понимающий, глянул на Асеева. Какого рода? Я согласен, если по ходу дела вы мне будете все рассказывать. Что, зачем, каким образом и почему не иначе. И всякие там термины, принципы, теории. Я уже давно к этому подкрадываюсь, а тут такая возможность. Вы ведь психиатр? Доктор медицины, раздел психопатология. Тебя это устроит? Калуцев улыбнулся. Но «Ну, если этого мало, то в перспективе я даю слово познакомить тебя с гением в нашей области. — Тогда я уже в вашем полном распоряжении. — позволь спросить, зачем тебе все это нужно? — поинтересовался Асеев. — Да так, знаете ли, для ориентации я несколько разочарован своей профессией. Может быть, найду подходящую стезю? Как знать? — М-да. Калуцев вздохнул. — Сколько тебе лет? — Тридцать три. Вся жизнь впереди, — констатировал Осеев и, взглянув на часы, встал. Но мне, однако, пора. «Командир, я, пожалуй, сменю Джона», — подал голос кто-то сзади. Сомов оглянулся. Это был его однофамилец. Даже не уже пора», — сказал сейв. «Надеюсь, ты не злоупотребил? Шампанское враг вахтенного офицера». «Нет, командир». Сомов-старший усмехнулся и, насмешливо, глядя на колуцу, произнес... Ты ведь знаешь, при разгоне и торможении я не употребляю стимуляторов высшей нервной деятельности. Калуца хмыкнул и мотнул головой. Асеев еще раз глянул на часы. Добро, сказал он, заступай на вахту, а я свяжусь с туером и перед отстыковкой тебя сменю. А ты, продолжил он, обращаясь к Калуце, не очень тут хвост распускай. Ну что ты, Ваня, ты ведь меня знаешь? Конечно знаю. «Шелунишка, что мне не нравится, это та скорость, с которой вы спелись. Два часа и полное взаимопонимание». «Не суетись, Ричард. Давай все по порядку. Сначала одно, потом другое, а уж потом пятое и десятое». Сказав это, Асеев повернулся и вышел из кают-компании. «Вот видишь», — сказал Калуца, — «и так всегда. Но он старше, приходится слушаться, иначе побьет». «А что, бывало?» поинтересовался Сомов с некоторым ехидством. Калуцев выпятил губу. «Ты его не знаешь, страшный человек. На два года меня старше испортил все розовое детство». «Так вы уже давно знаете друг друга?» «Да, скажем, прямо давненько».